Глава одиннадцатая Ария проскользнула наверх и заперлась в своей спальне. Снизу до нее доносилась негромкая музыка, звуки отъезжающих машин, разговоры, прерываемые взрывами смеха. Ее знобило, руки были совсем ледяными, ноги отказывались ее держать. В зеркале, стоявшем на туалетном столике, отразились ее бледное, как полотно, лицо, безжалостно истерзанные губы, глаза, в глубине которых затаился страх. Ария с тихим стоном закрыла лицо руками. Неужели это и в самом деле произошло с ней? Она словно все еще ощущала на себе его руки. Девушка продолжала дрожать, но глаза ее оставались сухими. Она просидела так довольно долго, потом встала и начала медленно снимать свой изысканный наряд из бледно-зеленого тюля. Как ни странно, платье не пострадало. Все тело Арии было в синяках и болело после падения. Но на сверкающей и переливающейся ткани платья не было ни пятнышка грязи. Девушка повесила его в гардероб, накинула халат и села, пытаясь привести мысли хоть в какой-то порядок. Нужно было решать, что делать дальше. Медленно, как будто нехотя, она пришла к выводу, что нужно уезжать. Она не могла жить здесь с сознанием того, что произошло. Ария чувствовала, что не сможет смотреть Дарту в глаза. Но какая-то часть ее натуры упрямилась и вовсе не желала мириться с трусливым бегством. Почему она должна убегать, если заключен контракт? В чем ее вина? Почему он повел себя таким образом? До нее вдруг дошло, что оркестр уже не играет. Не слышно уезжающих машин, кругом только тишина. Спокойная и мягкая тишина ночи. Ария подошла к окну. Хотелось уехать немедленно, пока все спят, не оставив ни адреса, ни записки, просто исчезнуть. Но девушка понимала что куда бы она ни уехала, он всегда найдет ее, если захочет. «Он просто использует меня!» произнесла Ария вслух. Пока она смотрела в окно на освещенную лунным светом поляну в саду, кто-то вышел из двери, которая находилась слева от ее окна. Этот человек о чем-то глубоко задумался. Он шел... Медленно миновала освещенную лунным светом лужайку, подошел к широкому цветочному бордюру и какое-то время постоял, глядя на цветы, на узоры света и теней. Затем неожиданно обернулся и посмотрел, как показалось Арии, прямо в ее окно. Она быстро отпрянула, но ей показалось, что он успел заметить ее и понять, что девушка наблюдала за ним. И все-таки она продолжала, как зачарованная, смотреть из-за шторы в его сторону. Он стоял совершенно неподвижно. Его голова была немного запрокинута назад, и теперь Ария не сомневалась, что он смотрит в ее окно. Но вот человек резко повернулся и пошел через сад к подъездной аллее. Наверное, он направился к холмам. По ним можно было брести на протяжении многих миль, не встречая ни одной живой души. Девушка знала, что ей вряд ли удастся заснуть, и когда, наконец, легла в постель, то не задернула шторы. Лунный свет медленно таял, пока незаметно не подкрался рассвет. Только тогда Ария поняла, что все это время она прислушивалась Не вернулся ли он со своей одинокой прогулки? Когда в дверь постучала горничная, комната уже была залита солнечным светом. — Я не стала будить вас слишком рано, мисс, — сказала горничная, ставя перед Арией поднос нос утренним чаем. — Я подумала, что вы устали после вчерашнего вечера. Вам, наверное, очень понравилось. Все говорили, что вы были самой красивой на этом балу. Девушка сказала это так искренне, что Ария заставила себя улыбнуться в ответ. «Мы все желаем вам самого наилучшего, мисс!» — продолжала горничная. А потом, как будто застеснявшись своего порыва, выбежала из комнаты. Ария медленно поднялась с кровати, думая, что накануне так и не приняла решение. При мысли о встрече с Дартом Гуроном сердце ее бешено заколотилось. Бежать было поздно, теперь требовалось объяснить ему причину и попрощаться. Неожиданно она почувствовала, что не сможет сделать это, не сможет говорить об этом. Девушка надела простое платье и строго зачесала назад волосы. Она появится перед ним в том виде, в котором он впервые увидел ее. Как опытная и знающая себе цену секретарша, с которой он не посмеет обращаться так, как этой ночью. Ей потребовалась вся ее решимость, чтобы высоко держать голову, открыть дверь, выйти в коридор. Дверь гостиной была открыта. Она уже собиралась пройти мимо, но... Ее внимание привлек листок бумаги, оставленный кем-то на книге для записи. «Я уехал на конную прогулку. Хотел бы увидеться с вами в 10 часов в библиотеке Д.Г.» Ария, несколько секунд не отрывая, смотрела на записку, а затем сообразила, что неприятный момент откладывается. Напряжение отпустило ее, Руки перестали дрожать. Девушка спустилась к завтраку. Большинство гостивших женщин предпочли завтракать в своих спальнях. Не было видно и лорда Бакли. В столовой за чашкой кофе сидели только двое зевающих молодых людей. — Сегодня утром мы играем в гольф, — сказал девушке один из них. «Вы собираетесь играть вдвоем за четверых?» Спросила она и удивилась, что способна поддерживать светский разговор. После завтрака ей нужно было составить меню, ответить на два звонка из-за океана и проследить за выполнением еще многих дел. Услышав, как пробили часы на камине, она испуганно обернулась. Было уже десять. Ее охватила паника что будет, если она не явится к нему? Начнет ли он искать ее? Это, как ни странно, показалось ей еще хуже, и будто, притягиваемая магнитом, она пошла по коридору, а затем вниз по ступенькам в передний холл. Ни один человек не встретился ей по пути, хотя она очень надеялась таким образом оттянуть момент разговора с Гуроном. Поглубже вздохнув, Она вошла в библиотеку. Гурон стоял спиной к незажженному камину и курил сигару. Ария чувствовала, что щеки начинает заливать краской, что предательская дрожь снова охватывает все тело. Ей хотелось быть гордой, отчужденной и безразличной, а вместо этого она сама себе казалась дрожащей и беспомощной. «Вы знаете, что я хочу вам сказать?» Произнес Дарт странно, неуверенным голосом. «Нет, я думаю, что знаете». Оба замолчали. Ария, наконец, отважилась взглянуть на него. Скулы на его лице проступили еще резче. Глаза оказались темнее и глубже. Вы, наверное, поняли, что я хочу извиниться перед вами. Вопрос прозвучал почти резко. Не в состоянии что-либо ответить, девушка опустила голову, моля Бога, чтобы он не заметил ее слабости. Неожиданно Дарт резко швырнул недокуренную сигарету в незажженный камин. Черт! воскликнул он. Вы не хотите мне помочь? Я знаю что у вас есть основания чувствовать себя оскорбленной. Но ведь в том, что произошло, есть и ваша вина. — Моя вина? — чуть слышно произнесла девушка, совершенно ошарашенная. — Вы думаете, я не замечал вашего надменного отношения ко мне? И изо дня в день я видел, с каким холодным высокомерием вы наблюдаете за мной и моими друзьями, как будто сами начисто лишены человеческих слабостей. «Я говорил себе, что вы такая же, как все, но вы продолжали вести себя совершенно отчужденно». Он говорил отрывисто и так быстро, что трудно было улавливать смысл сказанного. «Но я не понимаю», — пробормотала Ария. «Вы все прекрасно понимаете. Я никогда не встречал никого похожего на вас. Это задевало меня». Вы исполняли свою работу, но каждую минуту осуждали меня, человека, который ее вам предоставил. Это неправда. Нет, правда. Почему вы так старались не походить на других? Вы должны были быть такой же, как все другие рыжеволосые женщины. Вот о чем я все время думал. И этой ночью... Я решил, что наконец-то увидел вас настоящий. Он подошел к окну и сказал, не оборачиваясь, «Я признаю, что мое поведение нельзя оправдать, но вы сами спровоцировали меня. Видите ли, в душе я жесток и беспощаден. В вас есть что-то такое, что сводит меня с ума. Только так я могу объяснить то, что произошло». Подождав с минуту, он обернулся. «Почему вы молчите?» — спросил он с вызовом. «Мне нечего сказать», — спокойно ответила Ария. «Но я желаю знать, что вы думаете, что чувствуете, кто вы такая, чтобы осуждать меня. Вы хотите сказать, что я не имею права критиковать вас?» Чувство собственного достоинства вытеснило смущение и страх девушки. Я бы назвал это по-другому. Но именно это вы имели в виду, не так ли? По какому праву какая-то секретарша, которую вы наняли в агентстве и которая исправно платите деньги, критикует вас, известного и влиятельного Дарта Гурона? То, что вы говорите, полная чепуха, но, если честно, доля истины в ваших словах есть. — Я не совсем понимаю, что вам от меня нужно, — произнесла Ария. Я приехала сюда работать и старалась это делать как можно лучше. — Я все время наблюдал за вами, — заговорил Дарт, будто не слыша ее слов. Я следил, как вы реагируете на разговоры моих гостей. Я видел, что вы не перестаете осуждать то, что они говорят или делают. Узнав вас получше, я понял, что между вами и ими какой-то непреодолимый барьер. По крайней мере, вы так считали. Я старался веселиться, но почему-то мне было невесело. Я даже стал бояться, что начну смотреть на окружающих вашими глазами, и они перестанут быть моими друзьями. Сожалею, что причинила вам столько беспокойства. Да ни о чем вы не сожалеете. У меня такое впечатление, что с самого момента вашего появления здесь вы пытаетесь разозлить меня. Почему вы ведете себя таким образом?